Глава вторая. Женская солидарность. Энди. Всю дорогу до спектра я старалась не думать о своём возможном трудоустройстве. Но чем выше уровнем находилась, тем сильнее накатывала паника, что в целом на меня совсем не похоже. Начальство всегда хвалило мою железную выдержку и умение себя контролировать. А тут, как будто оболочку прорвало, выпустив наружу поток эмоций. Главный корпус корпорации находился на одном из верхних этажей пирамиды и занимал обширное пространство. Имелись корпуса и на других уровнях, а сами производства ещё и за пределами города. Естественно, все отделения представляли собой охраняемые территории, куда не пускали каждого желающего, а сотрудники спектра проходили строгий контроль. На въезде в сектор остановила полиция, спросив документы. Я показала ответ кадровой службы на моё резюме, что оказалось достаточным аргументом. Проехала под длинным просторным тоннелем, стараясь не пялиться на светящиеся вывески дорогих магазинов и рязадетых людей. Обстановка сильно отличалась от нижних уровней, где обитал всякий сброд и представители рабочего класса. Здесь и обслуживание, и условия жизни куда лучше. Ещё выше уровнями, так и вовсе живут лишь пагатинкие снобы, но там даже при большом желании не поселится человеку среднего достатка. Я проехала под нависающим мостом, представляющим собой пересечение дорог. На боковой части сооружения светились рекламные плакаты, а вскоре впереди возникло нечто большое и величественное. Я сразу узнала эти башни, ведь видела их не раз по визору и в форнете. Их очертания были знакомы каждому жителю планеты, в принципе. Но в реальности они выглядели ещё круче, простираясь почти до высшей точки уровня, а край терялся в искусственных облаках. Они светились даже днём и сверкали словно бриллиантовые столпы. Засмотревшись, я едва не врезалась в крутой мобиль, но вовремя успела среагировать и уйти вверх, получив возмущённый сигнал в спину. Такс, теряю самообладание. Было бы что, здание долбаной корпорации. Если бы эти башни вдруг рассыпались на кусочки, я бы только порадовалась. Ближе к пропускному пункту на улице стало гораздо больше охраны. Я не сомневалась, что всё здесь фиксируется многочисленными камерами, и любая попытка диверсии будет предотвращена. А в соседних домах вполне могли находиться лазерные установки, которые уничтожат того, кто покажется подозрительным. Корпорация здорово заботилась о своей безопасности. Конечно, сегодня мне не нужно в самый главный офис, лишь в производственный отдел. Но даже то осознание, что скоро я проникну в святая святых пирамиды, вызывало в груди некий трепет и волнение. Скайтер пришлось оставить на платной общественной парковке в миле от точки назначения. А потом я поднялась на сияющую платформу которая и доставила на просторную площадку. С неё открывалась панорама ещё круче предыдущей. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать. С этой площадки к разным корпусам, словно лучи света в стороны устремлялись подвижные дороги, представляющие собой тоннели и эскалаторы. Я сверилась с ответом кадровой службы, где мне заранее указали точный маршрут, после чего высмотрела нужный путь и ступила на движущуюся ленту вместе с другими людьми. В основном здесь присутствовали представители среднего класса: офисные клерки, роботы-техники, специалисты разных сфер. Для управляющих отделов и прочих начальников от другой стороны уровня имелись свои парковочные места. Но поскольку время было рабочее, особой давки я не наблюдала. Попав в здание, я слегка растерялась, но почти сразу вспомнила, зачем здесь нахожусь, и направилась в холл, сверяясь со схемой в своём навигаторе. Около входа в производственный корпус мне выписали временный пропуск. А затем секьюрити в строгом костюме объяснил, как пройти к месту собеседования. Всё оказалось проще, чем виделось на первый взгляд. В большом зале хватало народа. В центре стояли два длинных ряда мягких диванов, где тоже сидели люди. Левая стена оказалась прозрачной с видом на главные башни. Правда, вблизи они уже не походили на драгоценность, а скорее служили напоминанием о высоких технологиях корпорации, создавшей всё это великолепие. С другой стороны находился информационный стенд, где постоянно менялась картинка. Удощавая дикторша с одного из экранов вещала о том, как спектр меняет жизнь людей на планете в лучшую сторону. Перечисляла заслуги выдающихся учёных, показывала технологические процессы, впрочем, далеко не все, а лишь то, что дозволялось знать обывателю. В торце имелся терминал, где я взяла на мирок, выбрав на экране кнопку с названием должности, на которую претендовала. а сама подняла взгляд, пытаясь увидеть наших парней, но при этом сохраняла беспристрастное лицо. Трое из них уже находились здесь, но тоже делали вид, что меня не знают. Мне пришло сообщение, что они заняли свою очередь. Оставался лишь джеф, который ещё не прибыл на место и был на подходе. Конечно, здесь были соискатели и на другие должности, но туда без особых рекомендаций не протолкнуться. Тем более Олли интересовала именно производство, а не волокиты с документами или рекламные уловки. Чтобы изменить жизнь людей и избавиться от монополии спектра, нам в первую очередь нужно узнать тайну, которую скрывает корпорация. О том, почему ещё в прошлом веке пропала связь с Землёй и другими планетами, что на самом деле происходит за периметром. Так ли всё плохо, что люди вынуждены ютиться в пирамиде, представляющей собой огромный город, страну и целый мир одновременно? Ведь когда-то люди пребывали на фронттерру с совершенно другой целью. Так да, во всё ушло исследование галактики, и перед землянами открывались огромные перспективы. И если бы не глобальная катастрофа на планете, всё могло бы сложиться иначе. Я призадумалась, но очнулась, когда из громкоговорителя донеслось: "Заискатель под номером 142, пройдите в кабинет 5". Я сверилась с номером, а потом набрала побольше воздуха и вошла в соседнее помещение, где находилось несколько дверей. Открыла нужную. За длинным столом сидели пять человек. Нечто вроде комиссии, проводящей собеседование. Прямо на стене беззвучно светился экран. Андреа Левант, номер 142, представилась я. Присаживайтесь, мисс Левант. Сейчас взглянем на ваши документы, сказал мужчина в тёмно-синем костюме со сверкающей эмблемой на груди. По его просьбе на мониторе высветилось резюме, что я отправляла в корпорацию после того, как Олли Райдер обнаружил их заявку. 24 года. Не замужем. Родилась на 12 уровне, в 10 лет осталась сиротой, после чего воспитывалась у родственников на 13. -м. Окончила с отличием социальный техникум, 2 года работала в отделе разработок на заводе по сборке мебели, потом год в компании обслуживающей перевозки. Затем 10 месяцев работала в Delta Mobile. На данный момент уже 2 месяца как числится безработной. Всё верно? Сотрудник внимательно посмотрел на меня, и я поспешно кивнула. Почти всё сказанное являлось правдой, разве что кроме последнего места работы. Оно как раз не настоящее. Но Олли удалось сделать мне липовые документы. В этом году я в основном занималась подготовкой вместе с другими участниками сопротивления. У вас неплохие рекомендации. Почему же уволились с последнего места? Попала под сокращение, пожало я плечами. Женщину уволили первыми. Девушкам в этом плане всегда сложнее. Противно улыбнулся другой член комиссии. Они в любой момент могут уйти в декретный отпуск или выскочить замуж. А вы пока не собираетесь замуж, Мислеванд? В ближайшие годы точно не собираюсь, я мотнула головой. И ещё один жена-ненавистник. За свою жизнь я их немало насмотрелась. Это похвально для молодой особы. Ведь пирамида и так сильно перенаселена. А почему решили, что вас вообще могут взять на работу в спектр? Кроме диплома с отличием, за вами не числится выдающихся заслуг. Да и стаж не слишком уж большой. Я хочу совершенствоваться, нервно сглотнула и продолжила. Где это ещё можно сделать, как не в самой продвинутой корпорации планеты? Собеседование шло не по плану, что слегка выбивало из колеи. Парням задавали совсем другие вопросы, после чего мои знакомые проходили тест на знание специальности. У меня же спрашивали какую-то чепуху, никак не относящуюся к делу. Или всё же хотите много денег? Второй тип явно надо мной издевался. Одно другому не мешает. Разве хотеть много денег запрещено? удивилась я. Вы свободны мысливант, заявите следующего, махнул рукой мужчина. Я поднялась со стула и изумлённо глядя на пятерых умников. Но я ещё не прошла тест. Мы всё равно не заинтересованы в том, чтобы брать на данную работу девушку. Поэтому и тест вам совершенно не нужен. Он произнёс это таким издевательским тоном, что я взбесилась. Нет, я, конечно, не особо хотела здесь работать. Но ради приличия собиралась пройти тест, как и все наши парни. Меня всегда раздражало, когда мужчины делали лишь ставку на пол, а не знания, считая себя умнее. Ещё в технариуме постоянно приходилось доказывать, что я не хуже других. И теперь это чувство во мне взыграло, заставив вступить в спор с членом комиссии. То есть, вы не дадите мне тест лишь потому, что я женщина? В правилах приёма на работу написано совсем другое, громко возразила я, заставив мужчину изумлённо смотреть на меня. Я имею те же права, как и любой человек, который хочет устроиться на эту должность. Вы уже не прошли собеседование, мисс Левант. Разве вам не понятно? Нет, мне непонятно. Я требую равного отношения, воскликнула я, а потом чуть притихла, поняв, что меня могут выставить на улицу. Просто дайте пройти тест. Комиссия переглянулась, и рука главного уже потянулась была к кнопке, чтобы вызвать охрану. Но тут открылась задняя дверь. И в кабинет плавно вошла красивая женщина, остановившись напротив меня. Строгий серебристый костюм облегал идеальное тело. Тёмные волосы подняты в высокий хвост. Кончики их отдавали металлическим блеском, а синие глаза сияли звёздным светом. Элегантная, даже величественная. Именно так я могла бы её охарактеризовать. Было в ней что-то поистине королевское. Лишь несколько секунд спустя до меня дошло, кто она такая. Это ведь та самая Элеана Дентри из Неприкосновенных. Собственной персоной. Надо сказать, вблизи она выглядела ничуть не хуже, чем по визору на записи. Я вовсе не ожидала увидеть её сейчас, потому у меня слегка перехватило дыхание. «Вэйн, а что здесь происходит?» — строго спросила она, посмотрев на мужчину, с которым я минуту назад случайно сцепилась. «Ничего особенного, госпожа Дэйнтри», — тонкие губы сотрудника расплылись в улыбке. «Мы проводим плановое собеседование на должность моего второго помощника». Эта мисс не прошла его, но пытается скандалить. Разве? И загнула бровь глава Спектра. А мне показалось, что девушка права. Она протянула руку к экрану, нажав кнопку на кольце, что зажимала вторую фалангу её указательного пальца. И вместо моего резюме изображение возник этот самый кабинет. Видео перематывалось в обратном порядке, пока Дэнтри не попала на начало разговора, когда я только вошла. И тогда она таким же образом включила воспроизведение. С каждым новым словом она хмурилась всё больше, косо поссматривая на Вейна, а тот всё сильнее вжимал голову в плечи. Хм, значит, считаете, что женщины не способны делать то же, что мужчины, поинтересовалась она, когда запись закончилась. Я так не говорил, госпожа Дентри, насупился тип. Вы неверно всё поняли. Дай это мисс Тест, приказала она ледяным тоном. Конечно, госпожа Дентри. Я как раз и собирался это сделать. Засуетился глава комиссии, включая напротив места соискателя планшет, на котором появились вопросы. "Иди, что стоишь?" усмехнулась Элиана, глядя на моё ошарашенное лицо. И пока я снова усаживалась в кресло, добавила, обращаясь уже к Клейну: "Жду тебя через час у себя с годовым отчётом". Она ушла, а я уставилась в планшет, стараясь не думать о последствиях своего спора. Но ухо так и клеилось к разговорам в комиссии. Она сегодня не в духе. Ещё бы она была в настроении, раз её срок заканчивается. Завтра её уже здесь не будет. Я заставила себя переключиться на вопросы. На первый взгляд, они оказались не такими уж и простыми. Я ещё не сталкивалась с описанными механизмами в своей практике. Но потом дошло, что вопрос это больше опираются на логику действия, а не на особенные технические характеристики. Ответив на все, я нажала кнопку завершить, а потом скомкана попрощалась и вышла, чувствуя себя весьма гадко. будто что-то сделала не так. Передо мной всё ещё стояло лицо Элианы Дентри, и почему её принесло именно в тот момент, когда в кабинете находилась я. Несмотря на всю неприязнь, что я испытывала к этим странным людям, и я не могла сказать, что она показалась мне противной, скорее, вызвала мандраж. От шока я едва не забыла, что должна рассказать Джеффу, о чём меня спрашивали. А потом всё же набрала сообщение. Они не очень любят женщин-механиков, а в остальном всё то же самое. Я отправила, торопясь покинуть здание. Лишь на улице я смогла вдохнуть полной грудью и почувствовала облегчение. В принципе, если не считать мелкого конфликта, всё прошло как надо. Как назло, сильно захотелось есть, ведь с самого утра я выпила лишь кофе. А в этом районе заведения мне совсем не по карману. Но я решила устроить себе маленький праздник. Когда ещё побываю на этом уровне? Гулять так гулять. Я высмотрела скромное по местным меркам кафе Я остановилась неподалёку, поставив скайтер на тротуаре около столба с терминалом. Заплатила за парковку, выругавшись про себя за то, что кому-то жалко пустого места, и направилась к прозрачным дверям, автоматически разъехавшимся при моём приближении. В лучах приглушённого света, искрящихся звёздочками, за белоснежными столиками на мягких синих диванчиках сидели люди. В основном сотрудники различных фирм в деловых костюмах. До пары длинноногих девиц Какие часто красуются в Фарнете, выставляя свои фото на всеобщее обозрение. Они держали в руках коктейли в высоких стаканах с трубочками и вызывающе смотрели на мужчин, явно желая кого-то подцепить. В общем, нудный такой был контингент. Но обстановка мне понравилась. Я уселась за свободный столик и нажала кнопку вызова. Передо мной сразу вспыхнул маленький экранчик, на котором появилось лицо приятного на вид мужчины, одетого в серебристую униформу. Добро пожаловать в Лунный свет. Что желаете заказать? учтиво поинтересовался он, улыбаясь мне с голограммы. Принесите кофе и большой сайфин с курицей и томатами, попросила я. К сожалению, в нашем заведении нет сайфинов. Что значит нет сайфинов? Они же кругом продаются, а что есть? Внизу экран меню. У нас огромный выбор блюд. Я откнула наугад на горячие блюда и почувствовала, что у меня глаза лезут на лоб, как только увидела стёшней цены. Видимо, праздник придётся отложить. Тогда просто чашку кофе. Какой именно желаете? В меню вспыхнули кнопки с рисунками. Да всё равно. Давайте этот. Нажала пальцем на мокка. С вас 25 кредитов. Приложите платёжное средство к терминалу. Заморгала большая кнопка. Что? 25 кредитов за какой-то паршивый кофе? Вы издеваетесь? Да он больше пяти не стоит. Возмутилась я, передумав заказывать даже его. У нас настоящий кофе из зёрен, выращиваемый в теплицах компании Вкусы земли. Молоко тоже натуральное, средней жирности, из рогатой аранской коровы. Вернулся на экран тот же самый сотрудник. Да хоть из рогатого кворха, это слишком дорого. Так вы будете оплачивать, если ничего не покупаете? Прошу покинуть заведение, нахмурился работник кафе. Что-то он мне уже разонравился. Ладно, заплачу. Амборк на лоя, приложив браслет к устройству, и с меня тут же высчитали деньги. Хоть попробую, что за особенный кофе такой. Через пару минут робот-официант привёз красную чашку, переставив на мой столик. Я сделала пару глотков, ожидая почувствовать какой-то особый вкус. Но с разочарованием обнаружила, что Ник и тот готовит напиток намного лучше. Я едва допила эту бурду, зарекаясь впредь ходить в незнакомые бары. Обратный путь до кибергайки показался гораздо короче. Я добралась через 2 часа и вскоре вошла в тренировочный зал, куда к этому времени вернулись и другие ребята. Олли Райдер тоже находился здесь, сидел в кресле с комом. Я мельком задержала на нашем инструкторе взгляд. Под его чёрной футболкой бугрились накачанные мышцы, украшенные разноцветными татуировками. Олли просматривал в форнете информацию, при этом тёмно-серые глаза внимательно следили за картинкой. Когда он пригладил одной рукой короткие тёмные волосы, в мочке уха сверкнула серьга. Я не знала, сколько лет этому мужчине, почему-то никогда не интересовалась, а по его внешности сложно было точно определить возраст. Возможно, 30 или 35, крепкий, плечистый, слегка брутальный, Олли однозначно имел свой шарм и выделялся из нашей компашки. Иногда я даже засматривалась на него как на мужчину, хотя потом и одёргивала себя, что мы всего лишь коллеги. Хотя он точно не был женат. Долговязый Майл с мельком заглянул к нам и сообщил, что уходит домой. Все вокруг выглядели кислыми, и я невольно поинтересовалась, не случилось ли чего ужасного за время моего отсутствия. «Никто из нас не прошёл собеседование», — сообщил Кера. «Главный босс будет недоволен. Вот Олли и ищет, через кого ещё можно выйти на корпорацию». «Не мудрено. Там было два десятка претендентов», — пожалая плечами, вспомнив неприятный разговор с комиссией. «Неужели есть срочность?» Услышав вопрос, инструктор поднял голову, оторвавшись от гаджета. По нашим сведениям, они готовят эксперимент, который затронет каждого на планете. Мы просто обязаны выяснить планы корпорации. Ну ладно, вы тут выясняйте, а я рвану домой, развернулась я. День всё равно не задался, поэтому ни на что хорошее надеяться не стоило. Завтра придётся снова вернуться, чтобы взять какой-нибудь заказ у Майлса. Скоро срок оплаты аренды. Да и шмоток прикупить не помешает. Старые совсем износились. В последнее время я часто подрабатывал, ремонтируя мебели. она не успела выйти, как ком завибрировал. Мне пришло сообщение. Я хотела было проигнорировать его, оставив на потом. Но какой-то фриз дёрнул за руку, и я нажала кнопку, и сообщение открылось. Поздравляем. Вы успешно прошли собеседование и приняты на работу в Спектр. Просьба явиться завтра утром для оформления. При себе иметь удостоверение личности, медицинское заключение, сертификат. Что у тебя там? Моего плеча коснулись, и я даже дёрнулась. «Олли, ты чего пугаешь?» — голос дрогнул. «До сих пор казалось, сообщение чья-то злая шутка, потому что я никак не могла попасть на эту работу. Ни одного из наших парней не взяли, а ведь они все высококлассные специалисты. Да к тому же я успела поругаться с будущим начальником». «Тебя взяли?» — заглянул через плечо Олли Райдер. «Почему молчишь? Ты прошла собеседование, Энди?» «Я не знаю. Только что пришло. Это какая-то ошибка». — растерянно твердила я. Меня никак не могли взять. И тут вдруг вспомнилось, по чьему приказу мне всё же дали пройти тест. Это ведь явно Дейнтри всё устроила, проявила женскую солидарность, а может, решила доказать что-то Вейну. Вот только я уже и сама не знала, хочу ли работать с этим мезогонистом. К тому же Эляна завтра уйдёт, а ей на смену явится Кристиан Торн, которого я ненавидела всей душой. — Нет никакой ошибки, они тебя приняли! — «Парни, вы слышали? Энди всех вас уделал, и её приняли на работу!» — заорал Олли. «Это дело точно стоит отметить!» «Вы тут отмечайте, а я поеду. Уже поздно, а мне ещё нужно приготовиться к завтрашнему дню». Отступала я к двери. «Я буду работать в спектре!» «Бред какой-то! Я ведь и не хотела туда устраиваться! Если бы не случайный визит, неприкосновенный, никто бы меня и не принял. А, возможно, на работу взяли бы одного из наших ребят». Я пока и сама не знала, как реагировать на эту новость, разум отказывался принимать действительность. Хотелось лишь поскорее остаться в одиночестве, чтобы переварить новую реальность. Я вышла на площадку и остановилась, у Скайтера тяжело дыша. К этому времени свет на уровне почти погасили, имитируя людям ночь, а заодно экономия электроэнергию. И лишь прожектор у входа давал немного освещения, да полоса у приоткрытой двери выделялась на тёмном фоне. «Андреа, ты так быстро ушла!» Возник исть мысль о эд Олли Райдера. Нам ведь ещё нужно с тобой обсудить, как будем действовать дальше. Этой правда нужно было сделать, а я просто сбежала, как последняя трусиха. Наверное, мне стоит отказаться от работы, выдохнула я, собравшись с мыслями. Тогда они выберут другого соискателя из тех, кто прошёл их тест. Нет, так мы можем вообще пролететь. То, что тебя взяли, большая удача. Но в этом нет моей заслуги. Я замялась, не зная, стоит ли рассказывать Олле о том, что случилось на самом деле. Ты ведь сам понимаешь, шпионка из меня никакая. У меня нет должной подготовки, я не справлюсь. Ты одна из нас, возразил он. Кто там может и хороший специалист. Не стоит себя недооценивать. Не забудь, что из-за этих людей погибли твои родители. Олли умело надавил на больное. Я об этом и так никогда не забывала. Именно поэтому и связалась с сопротивлением. Вот только как отомстить? Всё равно не знала. «Ладно, я попробую. Но если что-то пойдёт не так...» «Тш!» Он неожиданно приложил палец к моим губам. «Всё будет хорошо». Прикосновение нашего инструктора вызвало желание сбежать, хотя перед тем я даже подумывала о том, чтобы завести с Олей близкие отношения. Но сегодня и я не воспринимала всё как обычно. Была сама не своя. «Ты дрожишь», — заметил он, убрав руку. «Прохладно». Поожилась я искоса глядя на Райдера. Я поеду. Позвоню тебе после того, как наведусь в спектр и решу вопрос с устройством. Повернувшись к Скайтеру, я перекинула ногу через сиденье и активировала дисплей. Машина послушно заморгала лампочками и завибрировала. Будь осторожна. Скорее всего, тебя заставят подписать документы о неразглашении, раздался вслед голос Райдера, когда я уже направлялась к воротам мобил-центра. Будто я сама не знала. Стоило воочию взглянуть на охрану корпорации, как я поняла. Они не позволят выносить наружу их секреты и не особо церемонятся с нарушителями. Наверняка у них свои люди по всей пирамиде. А именно это мне и предстоит узнать тайны корпорации и сделать так, чтобы эти тайны больше никогда не могли навредить простым людям.